Глава двадцать Проснулась или очнулась, я весьма похожа в раю. Мне было тепло и уютно в крепких объятиях Лукина, чье ровное дыхание ласкало кожу щеки. Пели птицы и потрясающе пахло. Земляникой, травами, цветами и жареными грибами. Тут же громко заурчал живот, разрушая ощущение эдемской благодати. «Я тебя реально сам когда-нибудь убью, Казанцева, чтобы нервы мне уже не мотала Хриплый голос ведьмака, явно пребывающего не в добром расположении духа, продолжил разрушение иллюзии. «За что?» — скрипуче возмутилась я. «Ты сказал, надо сделать, Люся, я и делала». «А я не говорил тебе разве прежде сто раз, надо уметь вовремя останавливаться, Люся!» «Нет, обычно ты говоришь «давай еще разок». Василек, я серьезно. Ты соображаешь, что чуть не осушила свои резервы силы почти досуха? ну ты же сказал, что рядом, и насчет восстановления можно не переживать». На самом деле я об этом не думала в процессе исполнения воли лешего И правда увлеклась, если проанализировать. Но это было так затягивающе и волшебно. По-настоящему сказочно, волшебно, что остановиться было очень трудно. То есть я ощущала, что испытываю напряжение огромное. Но это не пугало и уж точно мыслей о самоуничтожении не порождало. Наоборот, посетила эдаким пониманием, что вот оно. То самое, для чего и создана. «Балда ты, Люська! В черепушку твою не пришло, что для секс-зарядки ты должна быть хотя бы в сознании». Акт некрофильного совокупления не сработал бы, знаешь ли. Потому как он в принципе бы не случился по причине чьей-то неготовности в таком участвовать. Нахально подколола я и, открыв-таки глаза, словила «Ты меня доиграешься взгляд с темно-карих глаз». «Да ладно, я вроде в норме. Кстати, почему?» «Кстати, как раз потому, что подвластная тебе стихия здесь так близко». Как ты силы на нее тратишь, управляя, так и обратно черпаешь. И почему тогда ты сердишься? Как потратила, так и вернула же, выходит. Василек, в момент работы расход огромный и стремительный. А возврат медленный и постепенный. Вероятность помереть или выгореть без остатка была крайне высокая. Поняла. Ой, Ли. Глянул Лукин на меня все так же без тени обычной насмешливости. «Я есть так хочу, вот прямо аж жрать!» Решила я сменить тему, смущенная его непривычно долгой сумрачностью. Данила вздохнул и сел сам, придав и мне частично вертикальное положение. И тут я чуть не взвыла. «Мамочка, роди меня обратно, как же всё болело, всё. «Точнее уж было бы сказать, что я вся болела!» От корней волосы до кончиков пальцев на ногах. Это было похоже на боль в мышцах после первой активной тренировки. Только везде, всюду, включая и сознание. А за волной боли сразу и рациональное удовольствие от понимания. Ого себе, как я потрудилась. И сколько у меня всего есть-то способного работать. «Что, кайфуешь?» – спросил Лукин. «Почему ты меня не остановил вовремя?» Слегка возмутилась я. «То есть пораньше?» «Ой, женщины!» Закатил он глаза. «Давай, вылезай из палатки и скажи этому лишаку, чтобы он закруглялся со своим долбаным концертом. У нас с Василем скоро мозги закипят от этого птичьего верещания. Хм, а по-моему, очень мило!» Прислушалась я и, встав на четвереньки, поползла из палатки, как и было велено. Это же соловьи. Да пофиг кто. Мило, это первые час-два. А мы больше суток эту пернатую гнусь слушаем. И они ни на минуту не затыкались. А леший тут при чем? У птиц же брачный сезон, наверх. Я замолкла на полуслове, обозрев картинку снаружи. Фигасе. В паре шагов от входа в палатку горел костерок, перед которым сидел Василь. помешивая что-то в котелке и присматривая за поджаривающимися над огнем грибами, насаженными на тонкие прутья. А чуть дальше и повсюду вокруг расстилалась буйно цветущая поляна. Да, сами цветочки были мелкие и не поражали чрезмерно яркими окрасками. Откуда бы им в наших широтах взяться? Но росли они так густо и цвели так обильно, что производили впечатление плотного ковра. Но это еще не всё. На границе этого растительного буйства и густой плотной травы на месте нашей стоянки лежали десятки крупных лопуховых листов, исполняющих роли подносов. А на них земляника спелейшая горками, грибы кучками, причем разные отдельно, травы всякие пучками, также заботливо разделенные по видам, коренья какие-то, орешки, семена даже. Я действительно опешила от увиденного. «Это что?» Шепотом спросила у Лукина, пролешего мимо меня наружу. «Подношение в знак благодарности и восхищения, полагаю». Ворчливо ответил он, окинув все почему-то раздраженным взглядом. «А еще демонстрация состоятельности претендента». «Претендента на что?» Не поняла я. «На твою благосклонность, господарка ты моя». «Хм...» Уставилась я на него в недоумении. поразило ты лишака в самое сердце, сестренка!» Ухмыльнулся Василь, приветственно махнув мне рукой. «И решил он к тебе свои мохом поросшие шары подкатить. Вы прикалываетесь?» «Только отчасти», — без улыбки ответил ведьмак. «Ты ему силу свою показала, а для большинства подлонных нет более возбуждающей вещи, нежели сила». «Логично же ему теперь желать удержать тебя в своей вотчине подольше. Сам же жаловался, что ключи в вглубь ушли, лес хереет. Сколько работы для тебя и пользы ему». «Ай, ну вот, ты убил на корню всю романтику». Дело напечально вздохнула я. «А я уж размечталась, что хоть кто-то из мужчин полюбит меня саму, а не ту выгоду, что с меня можно поиметь». «Конечно, я шутила». Но по лицу лукина пробежала краткая мрачная тень и он отвернулся, принявшись поторапливать. Лесной владыка появился, как только расселись у костра поесть. поклонился мне в пояс и пришлось вскакивать и отвечать ему тем же: Здрава, будь господарка водная прогудел он, склонив кудлатую голову на бок. Быстро ты поднялась, однако. Угодил ли я тебя лесными богатствами? Василя и Данилу он по-прежнему игнорировал. «Я же, наоборот, пересеклась со своим мужчиной кратким взглядом». И он мне кивнул, указывая в сторону того самого пня, где изначально раскладывал дары для лесного хозяина. «Ясно, подношения эти у лишака не просто так, а с умыслом. А значит, принимать их как обычный дар нельзя. Но и отказываться же может быть чревато». «И тебе не хворать, лесной хозяин», — ответила я. «Хороши твои богатства, да принять их не могу. Откупа же у нас нет достойного». Мне почудилось, что голубые искры в темных провалах глазниц лишака вспыхнули ярче, отчего мурашки промчались вдоль позвоночника, но тут же и вернулись к обычному сиянию. «Да как же нет!» «Полюбовник твой щедро меня задарил, не скупился. А коль его руками, то ты меня уважить хотела, так я и приму все с радостью». «У нас с ним, считай, руки общие», – заверила я хитреца. «Женщина, она же хоть владычица, хоть самая обычная, но за избранником своим повсюду что-то ниточка за иголочкой и живет единым с ним помыслом». «А ты присядь, царь лесной, поешь с нами». Лешак явно хотел еще поумничать. Высказал свое мнение о том, какими следует быть отношением господарки и ведьмака рядового, но посопев передумал. Уселся напротив и благосклонно принял у оборотня глубокую миску с похлебкой из тушенки. Отхлебнув, заворчал одобрительно и окончательно расслабился. В путь мы тронулись где-то час спустя, все собрав и тщательно залив костер. В гриве моей мамалыги я обнаружила множество вплетенных цветов. Пришлось опять благодарить, хотя ехать с неким подобием клумбы перед носом было сомнительным удовольствием. «Эй, вы!» – соизволил таки обратиться к моим спутникам, наевшейся досы талешей. «Смотрите, от господарки далеко не рыскайте!» «Особенно ты, волкалак, отстанете, пеняйте на себя. Вам я не проводник и не пастух». Эши двигался перед нами, причем спокойным шагом, но при этом все равно опережал. Потом он обернулся. и Я буквально рот раскрыла от удивления, когда царьча Чищо поднес свой корявый палец к своему же левому глазу. И извлек на длинный ноготь ту самую голубую искру зрачок. Что-то прошептал над ней, тряхнул рукой, отпуская в полет и истаял. А завораживающая мерцающая искорка полетела вперед. Сама с лужаном, теперь проводником. По нашим подсчетам и при идеальных обстоятельствах, до нужного места в излучине реки было два дневных перехода. На уже часа через три неспешной езды голубая искра замерла на месте и засверкала, как будто старалась предупредить или привлечь наше внимание. Я вопросительно глянула на ведьмака с оборотнем. И Василь предостерегающе поднял ладонь, шумно принюхиваясь и чутко прислушиваясь. «Впереди люди», – тихо сообщил он через полминуты. «Больше десятка с оружием». Путеводная искра неторопливо опять обросла лешим, проявившимся вокруг нее из воздуха. «Ишь ты, все роют, скребут земельку-то нашу, господарка! Гадить корни вековые крушат чудищами железными! Да в зверье безвинное постреливают из пищалей своих лютых!» Посетовал он, словно тут и не край их родной. «А басурмане они пришлые!» «Вопрос, почему же ты их не изгонишь из своей вотчины?» Чуть не сорвался с моих губ, но был остановлен предостерегающим взглядом Лукина. «Мужики обычно любой властью обделённые, обидчивостью же страдают повышенной. А тут вроде как я усомнюсь в его могуществе». А обойти их разве по лесу нельзя?» Вместо этого спросила я. «Сделать крюк побольше и все дела?» «Дык, хоть кругом ты ходи, хоть крест-накрест. А место заветное совсем тут, рядышком. Никак нам там не показаться, чтобы быть незамеченными». «Мне показалось, что ты обещал нам помощь с этим. Все же не удержалась я от легкого упрека». «Ну что? Я его повеление сполна и, можно сказать, с горкой исполнила. А он явно юлит и халтурит». «А я виновен разве в том, что они вон?» «Как быстро своими этими зверюгами железными шуруют!» Скинулся лесной царь, и у него даже борода лишайниковая вся затряслась. А Данила тихонько ущипнул меня за, ну, скажем, бедро. «Еще вчерась свона где рыли, а сегодня ляди вот уже где». «Ладно, ладно. Сдалась я, решив переключиться на кое-что поважнее». «А ответь ты мне, владыка лесной, ты, стала быть, точно знаешь, где». «Моя прародительница наследие свое спрятала». «Чего уж не знать. Разве такое можно в своей-то вотчине не учуять?» «А как так вышло, что оно в твоей вотчине?» «Я даже ожидала, что лесовик станет огрызаться. Типа отчет передо мной держать не обязан, но нет». «Да обычно, как же еще». «Лес мой, да вода твоя, друг с дружкой теснёхонька. Схоронила доля на своё нещечко, гремычное в воде, верно всё?» «Эм, нещечка! Это такое устаревшее название имущества или ценности?» «Чего только не нахватаешься по необходимости!» «В двух местах разных, чтобы повернее было. Уберечь от рук чужих алчных ей заповедовала». «Да только сколь годков-то прошло с того времени! А вода эта ваша хоть и хранит память обо всём, что от начала времён было! Да только больно уж непостоянно и преданности долго не бледёт без напоминания! Годами бесхозно тоской глухой опустошилось, то половодьем разольётся, тот засухи обмельчает, а то и русло своротит какой напастью!» а земля после вод текучих жирная, богатая. Лес мой ее корнями тут же себе прибирает. Вот ты очутилось наследие ваше однажды в моих же пределах. Но я не человек тебе какой, законов наших не блюдущий. Лежало и лежала не мое, я его и не касался». Леший опять очень характерно наклонил голову на бок. будто прислушиваясь к земле своим единственным левым ухом. И сердито сдвинул и так почти сросшиеся брови и продолжил после паузы. «Сначала эта каменюка ваша суемудрая вылезла. Надоело ей без дела лежать. У меня такого своего с роду не водится». Василь, очевидно, не заинтересовавшись рассказом, сделал нам с ведьмаком знак и бесшумно исчез в зарослях. похоже, отправляясь на разведку. Но без бы с ней скаменюкой, забрали и забрали, тихо было. Но вот прознали люди, видать, что не все загробастали. Ведь неспроста так роют. С рассвета и до темна почти без отдыха. Я рядом ходил, невидим слушал. Эти копачи сами, чего точно ищут, не ведают. Но старшее над ними есть. Каждый вечер прикатывает, да белая бабища такая. Простоволосая в белую рубашку до земли и венец с бирюзой обряжена. И всё проверяет, каждый корешок, что покрупнее, руками прямо щупает, перебирает. Этим трудником своим, как вечерить, садятся в питье, плескает что-то. Точно не на травах праведных уж больно противно пахнет. А потом песни заунывные заводит. Плясать, качаться начинает а они за ней. Все про каких-то духов, предков воют, призывают их, мол, дурь какая. Слушать тошно, а глядеть и того хужей. Лесной хозяин сплюнул и топнул в сердцах. Как сдыхаться от этих баламошек, псоватых, ума не приложу. Зверьем пугать, так жалко же, они палят в него почем зря. Корнями землю накрепко переплел, Так они железкой своей с ревом все крушат без жалости, что тут траву. Ночью напустить страхов на них хотел. Огоньки блуждающие пускал. Ухал, дорычал на все лады, ветвями даже хлестал. Так они же после снадобья этой бабы суемудрой. До песнопений с танцами спят потом, ну чисто мертвые. Поутру встают и опять работать, как и не было ничего. а вот же хитро сделанный тип! Ему выходит и самому уже житья нормального нет от этих поисковиков сектантских. А перед нами выламывался. Подарки не так поднесли, болото подай с клюквой». «Что же, понятно...» Подвел черту под его рассказом Лукин и сверкнул на меня глазами с каким-то холодным лукавством. «В принципе, нам можно ни о чем не переживать, Люсь». «Разбиваем лагерь и просто наблюдаем за этими псевдоархеологами. Пусть они роют себе дальше, а как найдут, что нам нужно. Мы всегда это запросто заберем, или тут, или по дороге в их поселок недоцелителей. А они найдут, они и дальше двинут, мы поищем, где они пропустят. Нас время-то не поджимает вообще». И он действительно развернулся к своей кобыле и принялся расстегивать ремни на амуниции. «Это как?» У опешившего лешего голос дал петуха, а вся его растительность на голове лице встала дыбом. «Это какой такой наблюдаем? Мне дальше их бесчинство терпеть? Ты чего это удумал господарке своей присоветовать есть такую ведьмак ты брыглый? Да я тебя за такое!» «Тихо, тихо. Давайте не будем ссориться и угрожать, а...» «Обсудим такой план действий, который всех устроит». Попыталась я выступить миротворцем. «А для нас этот план самый удобный и есть». И не подумал меня поддержать ведьмак. «Никаких усилий и опасности. Посидим воздухом свежим подышим. От города отдохнем. А другие пусть пашут для нашей пользы». И Данила снова глянул на меня со злым весельем. а потом на пыхтящего все громче лешего уже просто злорадно. Сейчас он мне напомнил себя, того изначального еще не каплини безжалостного, циничного, расчетливого. И я осознала, что он-то никак не поменялся. Это для меня он возлюбленный и терпеливый опекун. Очень хочу верить, что друг – надежный защитник». а в отношении всего остального мира он прежний. И попыток лесного владыки его задеть и принизить он не забыл. Но разве время отыгрываться? «Да кто ты таков, со мной речи такие дерзкие вести!» Затопотал ногами в разной обуви Лишак, и синие искры в его глазах провалах заполыхали. «Я тебя на месте уморю!» горнями оплету, стеблями насквозь проткну, будешь заживо гнить тот у меня. Слышь, господарка, ты этого своего холопа-полюбовника-то обуздай. А то я не посмотрю. Он захлебнулся возмущением и требовательно уставился на меня. Лукин же напротив смотрел спокойно и вопросительно. Но тоже на меня. Как если бы интересовался, чью сторону я выберу? Я зыркнула на него, са... Со... «Не слишком ли это сейчас видом?» Но Лишаку ответила. «К сожалению, уважаемый владыка, без этого ведьмака нам никак с напастью от этих копачей не справиться. Силой, может, я и владею частично, но без опекуна моего, направляющего верно, применять еще не всегда могу. Да и его познания и навыки зелитворца для нас будут бесценны». Лешак потряс своим пальцем сучком, шипя и подбирая слова, и вдруг исчез. «Не перегнули?» — спросила у невозмутимо вернувшегося к красёдлого ведьмака. «Твоё наследие в его вотчине, Василёк. Пусть признает, что ему без нашей помощи не справится, или потом ещё может надумать взбрыкнуть и попробовать тебя тут удержать». — А я уж подумала, что ты ему решил отомстить за обзывательство. — Ага, и подключить меня к процессу собственного самоутверждения. — Одно другому не мешает, — ухмыльнулся Лукин. — Ой, жук ты, и я тебя люсь, и я тебя люсь, — послал мне наглец воздушный поцелуй. Мы едва успели освободить лошадей от груза и сёделы привязать постись как рядом со мной опять материализовался леший. «Помощи прошу!» – буркнул он, посопев немного. «Надоели мне эти чужояды в моей вотчине мочи, нет!» «Слышь, ищу!» «Данила Лукин, можно черный лис?» Невозмутимо перебил его мой любовник. а ты ж правда, лис! Своего, небось, никогда и нигде не упустишь!» «Так, слышь, лис, подсобишь ли ты в моей беде?» За одной своей по угодишь так угодишь. А вот это с огромным удовольствием и всегда». Оскалился в почти ненаигранной улыбке Данила и подмигнул мне, становясь обычным насмешником и весельчаком. «Угождать ей я готов. Устроим-ка местным такое шоу, чтобы они в лес еще долго не совались».